Глава десятая. Лика. «Целый день я думала, как наказать беспечного мажора, но так и не смогла придумать такую дичь, из-за которой почувствовала бы себя отомщенной. «Егор, дело есть», – обратилась я к соратнику по таким делам. «Я вас внимательно», – хмыкнув, ответил он. «Его интуиция никогда не подводила, и если я планировала какую-то шалость, он всегда это чувствовал и принимал непосредственное участие». «Нужно проучить одного мажора, который должен мне желание. Я не хочу потратить его впустую». Заглядывая в глаза другу, я надеялась на его креативность. «И тебе за это ничего не будет?» – уточнил он. Я покачала головой, подталкивая к действию. «Может, пусть вечеринку нам оплатит?» «Хорошее желание», – играя бровями, предложил Егор. «Что-то ты, брат, сдаешь в последнее время. Это на тебя кристок положительно влияет?» – уточнила, глядя снисходительно на парня. Я уже было расстроилась, что зря к нему обратилась. «А можно уточнить, кто именно этот самый мажор?» «Это не имеет никакого значения. Твое участие нигде фигурировать не будет. А мне все разрешили. Тут же я замахала перед другом руками, чтобы остановить ход его мыслей. «Эх, ладно, у тебя цель довести его до бешенства или просто поржать?» – уточнил Егор, явно что-то надумавший. «Вот по максималочке, чтобы надолго запомнил», – ответила, потирая ручки. «Ну, есть пара вариантов». Егор накидал мне свои идеи, и за одну из них я ухватилась, вынося свои коррективы. Все пары я отвлекалась, зависая на всевозможных сайтах проката. Я надеялась найти что-то настолько идеальное, чтобы осуществить задумку. К вечеру мне это удалось. Удостоверившись, что самая сложная часть выполнима, я помчалась в торговый центр, чтобы прикупить парню подходящий наряд. Это тоже далось непросто. Нужный фасон и расцветку было сложновато найти. «Ну что, придумала желание?» Ухмыляясь в своей обычной манере, спросил Алекс, вернувшись домой после тренировки. «Я как раз готовила нам ужин, предвкушая его реакцию на мою шалость. Алекс практически перестал меня доставать. И я прекрасно понимала, что после этой шутки он станет издеваться надо мной с новой силой. Мне, видимо, этого и хотелось. Слишком уж положительным он стал в последние дни». И слишком много времени я стала проводить, думая о нем. Нужно было вернуть привычного, беспринципного засранца Алекса из М4. Ага, решила все же ввести парня в курс дела, но не раскрывать весь замысел до конца. «Озвучишь?» – практически равнодушно спросил он, присаживаясь за стол. «Я хочу, чтобы ты завтра поехал в универ на другой машине. На какой? Утром покажу». «И проходил весь день в том, что я тебе купила», – ответила я, избегая уточнений. «И все? А я думал, что ты что-нибудь интересное придумаешь», разочарованно протянул Алекс, даже не догадываясь, насколько интересно ему будет. «А может и не ему?» «Я надеюсь, что это не женское платье?» Вдруг замерев, заметил он. «Нет, конечно, вполне себе мужской костюм», заверила я Алекса, даже не кривя душой. «А в чем подвох? Что за машина?» Сощурив глаза, уточнил он. «Машина женская, маленькая, но ты ведь не будешь против?» «Да пофиг», – ответил Алекс и улыбнулся. «Что у нас на ужин?» «На ужин у нас макароны с котлетами», – ответила, переворачивая свое творение на сковороде. «Котлеты? Прикольно. Сто лет не ел», – удивленно воскликнул парень и подскочил ко мне, встав за спиной. «Почему? Тебе мама не готовила?» – не задумываясь, уточнила я. «Нет. Ни разу не видел, чтобы она возилась на кухне. Мне кажется, что она туда даже не заходила никогда. У нас дома был повар» ответил он мрачно, растеряв весь энтузиазм. Моя мама тоже почти не готовит, поэтому я умею все сама. Решила я посвятить Алекса в свои дела. Я понимала, что его обидели мои слова, поэтому должна была сказать, что и в моей семье никто не баловал домашней едой. Наверное, и у твоей мамы есть на это причины. Проговорил задумчиво парень и отошел от меня. Не думаю, что ее постоянные депрессии могут служить оправданием. А, неважно. Я обернулась и улыбнулась Алексу, махнув рукой. «Кстати, ты можешь пока накрыть на стол. Почти все готово». Утром я встала раньше обычного, чтобы проверить, доставили ли авто, которое я взяла на прокат. Под окнами красовалась ярко-розовая тачка с зайчими ушками сверху и хвостиком сзади. Для моей мести лучше не придумаешь. Я быстро спустилась вниз, надеясь, что Алекс еще спит. Хотела выбежать на улицу и убедиться, что в салоне тот же трэш. Но мой сосед уже бодрствовал. Он стоял на кухне у плиты, на нем была свободная майка, не скрывающая широкие плечи и прокачанные руки парня. Я поджала губы, спускаясь взглядом ниже. Спортивные штаны тоже были широковаты и не могли предоставить на обозрение его нижнюю часть тела. Но это и ничего, ведь сегодня я точно смогу рассмотреть его фигуру во всей красе. «Проснулась?» – спросил он, не оборачиваясь. «Ага, решила сегодня пораньше». «А во сколько ты встаешь? «Я думала, что спишь еще поинтересовалась я. «Я рано встаю. У меня режим. Утренняя пробежка», ответил он, все же глянув на меня через плечо. И тут же резко развернулся. «Миленькая пижамка». Я вытаращила глаза, забыв, что не оделась, и выскочила в своей шелковой голубенькой пижаме с кружевом. Люблю красивое белье и даже готова немалые деньги выложить за такую прелесть. Вот только не для его глаз это было куплено и надето. Меня словно ветром сдуло... «Кажется, я никогда так быстро не бегала». Назад я спустилась уже готовой к выходу и протянула Алексу вешалку с его костюмом. «Что это?» – поинтересовался он, взглядом показывая на розовое чудо в моих руках. «Твоя сегодняшняя одежда», – ответила я, довольная произведенным эффектом. «Я это не надену», – четко произнес Алекс тоном нетерпящим возражений. «Наденешь, конечно», – ответила я, оставляя костюм на стойке. «Нет», – заявил Алекс. Если ты отказываешься, я ухожу. Ты удаляешь видео, и мы с тобой в расчете. Будем делать вид, что вы вообще не знакомы. Прилетела парню ответочка. Скрипя зубами он схватил костюм и пошел наверх. Ты уверена, что это на меня налезет? С подозрением глядя на костюмчик уточнил он, прежде чем скрыться из виду. Ага, я твой размер взяла, не волнуйся. Заверила я парня и принялась за завтрак, ожидая появления моего шедевра. Спустя пятнадцать минут на лестнице показался Алекс, громко матерясь и сверкая злющими глазами. «Ты хочешь, чтобы я в этом весь день проходил?» – рыкнул он, ткнув пальцем себе в грудь. Я сжала губы, чтобы не засмеяться, и лишь сдержанно кивнула. Там было на что посмотреть. Ярко-розовая рубашка гордо выглядывала из-под приталенного пиджака нежно-розового цвета. На лацкане предполагался примиленький шифоновый цветок, но Алекс его оторвал. Прокачанные ноги обтянули сильно приталенные брючки, шедшие комплектом к пиджаку, чуть укороченные на его рост. Розовой обуви 45-го размера я найти не смогла, поэтому у порога красовались беленькие кеды, шикарно подходящие к этому комплекту. «Костюм из мужского отдела, так что тебе не о чем переживать», – прокомментировала я, заценив задницу парня, которая была четко очерчена обтянувшей на ней тканью. «Да, действительно. О чем я переживаю?» Мрачно заметил Алекс, обуваясь и оттягивая ворот ненавистной рубашки. Перед выходом он надел на нос солнцезащитные очки, словно они могли спасти его от сотен взглядов, что будут ждать на стоянке и в самом универе. Впереди было самое интересное. Алекс даже присвистнул, увидев миленького жучка, припаркованного прямо перед его двором. «Это?» – уточнил он. Я кивнула. «А я тебя недооценил», – процедил сквозь зубы парень, пытаясь как-то поместиться на водительском месте. Когда я села, чуть не подавилась смехом, обнаружив меховой розовый руль и яркую вырви глаз отделку внутри салона. Не сфоткать бесящегося Алекса в этом безумном великолепии я просто не смогла. Сделала пару снимков каменной физиономии, которую он состроил, ожидая, пока я наиграюсь. Потом я еще и селфи с ним сделала парочку. «Это будет память на всю жизнь», – с придыханием произнесла я. «Только она у тебя будет очень короткой», – рыкнул Алекс и все же завел двигатель. Пока ехали, я включила музыку и старательно делала вид, что меня вообще ничего не касается. Когда мы подъехали к стоянке, я быстро выскользнула из машины и отошла подальше, чтобы понаблюдать за реакцией. А она была незабываемой. Фееричное появление Алекса на стоянке перед универом не смогло оставить равнодушным ни одного студента. Его друзья из М4, увидев выгружающегося из розового безобразия своего друга, хором заржали. Даже Ден, которого я ни разу не видела с улыбкой на лице, и то рассмеялся, запрокинув голову назад. «Что это?» Первым пришел в себя Рэм. «Не спрашивайте», – запуская руку в волосы, попросил Алекс. Рэм заглянул в салон машинки и подавился новым приступом хохота. «Только не говори, что ты вот это вот все по своей инициативе. Это какой-то спор, о котором мы не знаем?» – веселясь спросил Ник. «Надеюсь, ставка достаточно высокая». «Это проигранное желание». Недовольно произнес Алекс и посмотрел по сторонам, выискивая меня в толпе. Я показала ему класс и улыбнулась во все 32 зуба. Парень явно не разделял моего энтузиазма, но меня это уже мало касалось. Я заметила ошарашенных бабочек, вечно порхающих вокруг М4. Все вокруг заинтересованно поглядывали в сторону парня в розовом. Отовсюду слышали шепотки и сдавленные смешки. Откровенно ржать над бедолагой не осмеливался никто, кроме его друзей. Довольная собой и произведенным эффектом, я развернулась и пошла на занятия. Весь день в универе только и говорили, что о М4 и Алексе, который удивил всех своим видом. «Вечером у меня дома вечеринка», – прочитала я в разгар учебного дня. «И?» «Ты все еще моя рабыня, так что будешь обслуживать гостей». «Каким образом?»